Следуй своей интуиции. Флоренс Найтингейл, Леди с лампой, объявила современный век сестринского дела. Ключевая фигура Флоренс Найтингейл 1820-1910 годы. Национальность англичанка. Осуществление стратегии 1850-1910 годы. Ситуация. В те времена профессия медсестры была совсем не престижной. Подобным ремеслом занимались в основном монахини. Найтингейл превратила ее в достойную и эффективную профессию, опирающуюся на соответствующую подготовку. В 16 лет Флоренс почувствовала, что ее предназначение – уход за больными. Хотя эта профессия была малооплачиваемой и считалась, что подходит только людям с низким социальным статусом. Однако Найтингейл хотела превратить ее в одну из уважаемых – Она неустанно выступала за надлежащую профессиональную подготовку медсестер, чтобы они могли сделать реальный вклад в облегчение страданий и улучшение здоровья людей. Флоренс родилась в богатой семье в 1820 году. Совсем юной девушкой она решила, что станет сестрой милосердия и будет заботиться о больных. Найтингейл проявляла интерес к профессии медсестры, которые не поощряли ее родители. Они считали, что такая работа неприемлема для девушки ее происхождения и хотели, чтобы она вступила в выгодный брак. В 1851 году, после долгих лет выкручивания рук, она уговорила родителей разрешить ей обучаться медсестринскому делу. Она одолела их сопротивление решимостью и упорством, качествами, которые станут отличительной чертой на протяжении всей ее карьеры. После окончания обучения в Кайзерверте в Германии, она вернулась в Лондон и стала управляющей больницей для женщин-инвалидов, В 1854 году началась Крымская война, когда Великобритания отправила войска в Турцию воевать с русскими. Вскоре газеты пестрили сообщениями об ужасающих условиях, с которыми столкнулись войска. В течение нескольких недель примерно 8 тысяч человек погибли либо из-за малярии, либо холеры. Несмотря на официальный запрет участвовать в битве женщинам, Найтингейл добровольно вызвалась оказывать медицинское обслуживание и в конечном итоге получила разрешение взять еще 38 медсестер с собой на фронт. Этот опыт был ужасающим и познавательным. Находясь в военном госпитале в Скутере, она поняла, что обстоятельства действительно ужасны настолько, насколько и предполагалось. Раненые лежали в своей грязной боевой одежде, в переполненных помещениях, без постельного белья, одеял и нормальной еды. Там царил тиф, холера и дизентерия. Найтингейл поняла, что так дело не пойдет. Она твердо решила сделать все, что возможно, чтобы изменить ситуацию. Рождение иконы. В 1850-х годах тема гигиены в медицине все еще являлась базовой, а теория микроорганизмов едва ли дотягивала до начального этапа. Безусловно, сама Найтингейл не была уверена в том, что болезнь распространяется с помощью микробов. Однако она подсознательно понимала, что санитария является ключом к здоровью. Поэтому начала настаивать на усовершенствовании военных госпиталей, утверждая, что абсолютная чистота поможет многим людям не умереть от ран и заболеваний, которые они подхватывают в госпиталях. Она также настаивала на том, что милосердие – ключ к успеху в уходе за больными». Ее предложения насчет реформирования встретили резкое неодобрение со стороны превалирующих мужчин-докторов и военной иерархии, которые не прислушивались к мнению старшей медсестры. Когда до Англии дошли слухи о ангеле хранителях который суетится в госпитале, делая жизнь раненых более комфортной, родилась легенда о милостивой леди с лампой. Она носила с собой лампу, когда становилось темно. Хотя Найтингейл была далеко не тщеславна, она поняла – что известность даровала ей силу и влияние, которых могло и не быть. Найтингейл была назначена суперинтендантом женского сестринского подразделения английского общего госпиталя в Турции и начала работу над реформированием госпиталя в Скутере для оказания помощи раненым и больным солдатам. Она следила за незамедлительным улучшением условий и результатов лечения. По окончанию Крымской войны в 1856 году Флоренс вернулась в Великобританию национальной героиней. Она лично оповестила королеву Викторию и принца Альберта о своих планах по улучшению военных госпиталей. Теперь она хотела привлечь внимание широкой общественности к улучшению обеспечения ухода. Долговечное наследие. Найтингел усовершенствовала разноплановый подход к реформированию. Она консультировала экспертов в области здравоохранения и медицинского обеспечения, совещалась по поводу последних наработок и создавая свои собственные, где было необходимо. Она была отличным документатором, она помогала разработать особый тип диаграммы и подкрепила свои аргументы более достоверными доказательствами. Между тем она получила общественную поддержку своих идей с помощью публикаций, например, «Как нужно ухаживать за больными» в 1859 году и регулярно принимала участие в общественных дискуссиях на страницах журнала «The Times». Флоренс стала сильнейшим лоббистом, написав бесчисленное количество обращений и используя свои завидные связи в обществе для того, чтобы усилить свое влияние. Найтингел приписывают назначение графа Де Грей военным министром в 1863 году из-за симпатии к ее делу. Также она занималась сбором денег на открытие первой школы медсестер в госпитале Святого Томаса в Лондоне – в 1869 году. Теперь медсестринское дело стало уважаемым для женщин всех классов. Для того, чтобы достичь великой цели, она стала экспертом в игре богатых и влиятельных. Бедные, так же как и военные, были очень благодарны Найтингейл. Она проследила за изменением закона и теперь в богодельных стали служить обученные медсестры. Раньше этим занимались неподготовленные медсестры, сами являющиеся обывателями в богадельне, и чаще всего они расхищали скудные средства и скромные пожитки своих пациентов, а не лечили их. Требуя создать систему здравоохранения для беднейших слоев населения, Найтингейл помогла закрепить принципы, которые появились у Национальной службы здравоохранения в середине XX века. На многие принципы, которые она отстаивала, продолжает опираться «Сестринское дело по всему миру». Следуя своей интуиции и собрав решимость в кулак, Найтингейл достигла успеха в преобразовании профессии медсестры. Хронология событий. 1820 год. Флоренс Найтингейл родилась 12 мая во Флоренции в Великом Герцогстве Тосканском. В 1837 году Найтингейл начала задумываться о медсестринском деле, но родители были против. 1851 год. Она отправляется в Кайзерверт в Германии на поезде. 1853 год. Флоренс становится главной в госпитале для женщин на Харли-стрит. Тем временем вспыхивает Крымская война между Альянсом Великобритании, Франции, Османской империей и Сардинией против России. 1854 год. Найтингейл возглавляет команду медсестер в армейском госпитале в Скутере. За время пребывания там значительно улучшает условия для пациентов. 1855 год Найтингейл знакомится с Мэри Сикл первопроходцем медсестринского дела. 1856 год Найтингейл возвращается в Великобританию и начинает работу в Королевской комиссии по изучению здоровья британской армии. 1859 год она публикует заметки, как нужно ухаживать за больными. 1860 год. Создает обучающую школу имени Найтингейл в госпитале святого Томаса в Лондоне и становится первой женщиной, ставшей членом Королевского статистического общества. 1883 год. Королева Виктория награждает ее Королевским Красным Крестом. 1907 год. Флоренс становится первой женщиной, получившей Орден Заслуг. 1910 год. Найтингейл умирает 13 августа в Лондоне. Прочное наследие. Для подтверждения устойчивого влияния Найтингейл в данной отрасли достаточно взглянуть на глобальные инициативы в области здравоохранения, созданные в 1999 году международными учеными. Задавшись целью рассказать о медсестрах и расширить их права и возможности, а также позволить другим работникам и педагогам в области здравоохранения стать последователями Найтингейл 21 века, решили сделать народное движение медсестер, работников и педагогов в области здравоохранения одним из приоритетов Организации Объединенных Наций и входящих в нее государств. Это поистине знаменательное наследие. Тип стратегии – лидерство. Ключевая стратегия – лоббирование реформации с использованием решимости и прочной доказательственной базы – Результат – создания современного сестринского дела и благотворительности. Также использована матерью Терезой, социальной активисткой в 1910-1997 годах, Маргарет Сенгер, основательницей Американской лиги контроля над рождаемостью в 1879-1966 годах.